Глава 5. Рождение Израиля Провозглашение государства Израиль Первым военным успехом еврейской стороны стала временная разблокировка Иерусалима, которая позволила обеспечить еврейское население города продовольствием на несколько недель. Следующего успеха евреи добились 21 апреля 1948 года в Хайфе, взяв ее под контроль. Затем настал черед Галилеи, где арабы укрепились весьма хорошо. Но 10 мая евреи взяли Цфат, а затем заняли всю Северную Палестину. Британцы лихорадочно эвакуировались, мандатная администрация перестала функционировать, вся власть перешла в руки народного правления органа исполнительной власти, которым руководил Бен-Гурион. Последним оплотом арабов на еврейской территории оставалась Яффа, которая была занята 14 мая в день провозглашения государства Израиль. Несколькими днями раньше государственный секретарь США Джордж Маршалл потребовал от народного правления отложить провозглашение государства, прекратить военные действия на три месяца и передать на этот период власть наблюдательному комитету, который был бы сформирован Советом Безопасности ООН. В противном случае США отказывались поддерживать евреев при арабском вторжении. 12 мая 1948 года состоялось заседание народного правления, на котором было решено отклонить предложение США и незамедлительно провозгласить создание государства, для которого было выбрано название «Государство Израиля». Решение было крайне ответственным, ведь новорожденному государству предстояло в одиночку противостоять интервенции нескольких арабских государств. Но вопрос стоял так «теперь или никогда?». Подойдя вплотную к своей заветной мечте, евреи уже не могли повернуть обратно. Церемония провозглашения государства Израиль продолжаем использовать название, принятое в русском языке, началась в 16 часов 14 мая 1948 года в главной галерее Тель-Авивского музея. До окончания срока британского мандата над Палестиной оставалось 8 часов. Давид Бен-Гурион зачитал перед собравшимися Декларацию независимости государства Израиль. «Пионеры-основатели, те, кто прибыл сюда вопреки запретам, и те, кто защищал страну, вдохнули жизнь в пустыню, возродили еврейскую речь, построили города и деревни и создали развивающееся общество, самостоятельное экономически и культурно, стремящееся к миру и способное защитить себя» приносящие благословение прогресса всем жителям страны и стремящиеся к государственной независимости, говорилось в декларации. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о создании еврейского государства в Ариц Исраэль. Ассамблея возложила на жителей страны обязанность самим предпринять все необходимые шаги к осуществлению этой резолюции. Это признание со стороны ООН права еврейского народа на создание своего государства незыблемо. В день окончания британского мандата на Эрец-Исраэль и в силу нашего естественного и исторического права, а также на основании решения Генеральной Ассамблеи ООН, настоящим мы провозглашаем создание еврейского государства в Эрец-Исраэль, государство Израиль. После того, как декларация была зачитана, Раввин Игуда Лейб Маймон произнес благословение Яну. Широко используемое в иудаизме благословение, которое звучит так. «Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который дал нам дожить и сохранил нас и довел нас до этого времени». Декларацию подписали 37 еврейских лидеров, члены Национального совета, временного законодательного органа, созданного в марте 1948 года. Сразу же после провозглашения Израиля США объявили о его признании. Это было сделано по инициативе президента Трумана, который по его собственным словам хотел продемонстрировать, что за внешнеполитический курс Соединенных Штатов отвечает президент, а не второй или третий эшелоны государственного департамента. Разумеется, арабские государства сразу же объявили о том, что отныне арабская нефть недоступна для американцев, но громкие слова так и остались словами. Такие гиганты, как American Independent Oil Company или Arabian American Oil Company, умели блести и отстаивать свои интересы. Далеко не всем угрозам суждено сбыться, а те, что сбываются, могут ударить рикошетом по угрожающим. Так что британское правительство, постоянно поддававшееся шантажу, избрало явно неверную и политически невыгодную тактику. Арабская интервенция 15 мая Армии Египта – 10 тысяч бойцов, Сирии – 7 тысяч, Ирака – 8 тысяч, Ливана – 3 тысячи и с половиной тысячи, вторглись на территорию Палестины. В англоязычной литературе Трансиорданскую армию принято называть «Арабским легионом». Это название нередко сохраняется при переводах и при отсутствии уточнений может ввести слушателей в заблуждение. Впору думать, что речь идет о каком-то сводном общеарабском военном формировании. К этим регулярным подразделениям добавились отряды палестинских арабов, вернувшихся для того, чтобы окончательно разобраться с евреями. Хагана смогла выставить против этой орды 30 тысяч бойцов. Декрет о призыве на военную службу мужчин и женщин в возрасте от 17 до 25 лет был издан 30 ноября 1947 года, сразу же после принятия резолюции ООН о разделении Палестины. По численности силы были примерно равны, но у евреев не было ни танков, ни самолетов, ни артиллерии. На тот момент удалось приобрести только четыре французские гаубицы Кананде 7 образца 1870 года. Но еврейские солдаты были мотивированы и организованы гораздо лучше арабских, а центральное расположение давало евреям оперативную свободу действий сыграло свою роль и отсутствие единого командования у интервентов. Каждая армия действовала по своему усмотрению. Так, например, ливанцы ограничились захватом пограничной Малкии, поселения на севере Израиля близ ливанской границы, и не пошли дальше, уступая инициативу сирийцам, которые были хорошо оснащены технически. Однако стоило евреям при атаке над Ганию первый еврейский кибуц в израиль расположенный на южном берегу озера Кинерет. Подбить из французской гаубицы один сирийский танк, как остальные 44, повернули обратно. Иракцы тоже не рвались наступать. После неудачной попытки форсировать Иордан они вместе с отрядами Аль-Кавукджи укрепились в Самарии. Моральный дух иракских солдат был настолько низким, что перед сражениями офицерам приходилось приковывать своих подчиненных к пушкам, чтобы те не могли бежать. Серьезное беспокойство причиняли только наступавшие с юга египтяне и иорданцы, осадившие Иерусалим. Положение евреев можно сравнить с положением Красной Армии во время гражданской войны в России. Если бы белые действовали единым фронтом, то они могли бы победить. При слаженности действий у арабских интервентов тоже были бы шансы на победу. Но сложилось так, как сложилось. Египтяне были остановлены в 32 километрах от Тель-Авива. Дальше им продвинуться не удалось, но на момент заключения первого перемирия, 11 июня, египетские войска находились недалеко от Иерусалима, и что было хуже всего, держали под своим контролем основные дороги в пустыне Негев, блокируя тем самым еврейские поселения. Пустыня, занимающая около 60% территории Израиля. А иорданцы продолжали осаждать Иерусалим. Не сумев взять его с севера, они рассчитывали на успех на южном направлении но зато у евреев с каждым днем становилось все больше оружия и техники. К перемирию появились и первые самолеты – американские «Боинг-Б-17» и немецкий Шмидт бф БФ-109». Оснащение армии велось по принципу «лучше хаминтаж без изюма, чем совсем никакого». Хаминтаж – традиционное еврейское печенье с маком в форме треугольника, выпекаемое к празднику Пурим. Агенты Бен-Гуриона скупали все, что удавалось купить, и на что им доставало средств. 11 июня при посредничестве представителя Генеральной Ассамблеи ООН шведского дипломата Фольки Бернадота было установлено месячное перемирие, выгодное обеим сторонам, собиравшимся довооружиться за этот короткий срок. Бернадот намеревался перейти от перемирия к заключению мирного договора. Опыт последнего месяца постепенно привел меня к пониманию того, что резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1947 года, была неудачной, писал он в июне 1948 года. Искусственность границ государства Израиль, а также категорическое неприятие раздела Палестины и создания независимого еврейского государства арабскими странами и не могли не привести к осложнениям в виде военных действий. У Бернадота было свое предложение, предусматривавшее включение арабских территорий с пустыней Негев и Иерусалимом в состав Королевства Трансеордании, а порт Хайфы и аэропорт Лода должны были быть превращены в свободные зоны. План Бернадота был первым из множества планов урегулирования палестинской проблемы, созданных сторонними наблюдателями, совершенно не разбиравшимися в сути происходящего и в корнях арабо-еврейского конфликта. В Израиле подобные планы давно уже не воспринимают всерьез, но в Европе и США им порой придают серьезное значение, хотя они не стоят и вчерашнего дыма. Евреи, которых уже можно называть «израильтянами», были готовы продлить перемирие, но арабы с этим не согласились. За 10 дней боевых действий израильтяне смогли добиться впечатляющих успехов. Они вернули себе Лот, город в 20 километрах к юго-востоку от Тель-Авива, Рамлу и Назарет. Город в Галилее, на севере Израиля, считающийся священным у христиан, поскольку здесь прошли детство и юности Иисуса Христа. Важнее всего был Лот, в котором находился крупнейший аэропорт Палестины. Также были деблокированы еврейские поселения в пустыне Негев и потеснены на севере сирийские войска. Надо отметить, что выступая против Израиля, арабы преследовали разные политические цели. Так, например, король Трансоордании Абдаллах намеревался ограничиться оккупацией Восточной Палестины, которая была отведена арабам резолюцией ООН о разделе. Генеральный секретарь Лиги Арабских Государств, египтянин Азам Паша, выражавший мнение Каира, призывал к войне на уничтожение евреев, беспощадной резне, которую станут сравнивать с монгольским нашествием и крестовыми походами. Ливанцы хотели укрепить свои южные рубежи, а сирийцы мечтали о панарабском государстве. В 1958 году эти мечты были частично реализованы при создании Объединенной Арабской Республики, ненадолго объединившей Сирию с Египтом. Уже 28 сентября 1961 года Сирия заявила о выходе из состава Объединенной Арабской Республики. Война продолжается. С 18 июля до 15 октября действовало второе перемирие, по окончании которого израильтяне провели наступательную операцию ИАФ, также известную как «Операция 10 казней египетских», в ходе которой была освобождена пустыня Негев, а четвертая бригада египтян попала в котел. 22 октября при посредничестве США было заключено очередное перемирие, во время которого два египетских военных корабля попытались блокировать Тель-Авивский порт но усилиями израильского морского спецназа один из них был подорван, после чего другой уплыл обратно. После возобновления военных действий израильтяне смогли освободить от интервентов почти всю территорию своей страны. За исключением части пустыни Негев, сектора Газа, а также восточного Иерусалима и западного берега реки Иордан, которые остались под трансарданским контролем. Наступление израильтян сопровождалось массовым бегством, а иногда и изгнанием арабского населения с освобождаемых территорий. Позицию Израиля по возвращению арабов в места прежнего проживания выразил в своем официальном заявлении от 1 августа 1948 года Давид Бен-Гурион. Когда арабские государства выразят готовность заключить с Израилем мирный договор, вопрос о возвращении беженцев будет конструктивно решен в рамках общего урегулирования. Причем во внимание будет приниматься наше мнение об угрозе жизни и собственности евреев, о долговременных интересах еврейского и арабского населения, о стабильности государства Израиль, о перспективах мира между Израилем и его соседями, а также нынешнее положение и судьба еврейских общин в арабских странах, ответственность арабских правительств за развязывание агрессивной войны и их готовность к выплате репараций. Все это повлияет на то, как в какой степени и на каких условиях арабам, ранее проживавшим на территории Израиля, будет позволено вернуться обратно. Можно было сказать и короче. Вы сможете вернуться лишь после того, как смиритесь с нашим существованием. Судьба еврейских общин в арабских странах оказалась печальной. Оголтелый разгул антисемитизма привел к массовому переселению евреев в Израиль. В течение последующих десяти лет сюда прибыли около полумиллиона человек. Что же касается Фольки Бернадота, то 17 сентября 1948 года он и сопровождавший его полковник Андре Сиро были убиты в результате покушения на дороге из Катамона в Рихавию. Катамон – еврейский район на юге центральной части Иерусалима, расположенный недалеко от престижного района Рихавия. Израильский военный джип перегородил дорогу колонне из трех автомобилей, в которых ехали сотрудники миссии ООН якобы для проверки документов. Один из проверяющих подошел к автомобилю, в котором ехал Бернадот, и в упор расстрелял его и сидевшего рядом с ним Сиро. Скандал вышел громкий, особенно с учетом того, что Бернадот был племянником шведского короля Густава V. В организации убийства сразу же заподозрили лехи, но официально причастность ее наиболее радикального крыла была признана лишь 30 годами позже. Сказать, что это убийство нанесло большой урон имиджу Израиля и всего сионистского движения – Означает не сказать ничего. Но опаснее всего было то, что убийство создало предпосылки для принятия плана Бернадота, по которому Израиль лишался бы и Иерусалима, и Негива. План был одобрен и государственным секретарем США маршалом, и министром иностранных дел Великобритании Бевином. Воспрепятствовать этому можно было только заняв и Иерусалим, Западный, и Негив, что и сделали израильтяне. Численность израильских войск к декабрю 1948 года выросла до 100 тысяч, а техническое оснащение уже не уступало сирийскому или египетскому. В ходе завершающей кампании этой войны, полностью очистив южные земли Израиля от египтян, израильтяне вторглись на египетскую территорию и начали добивать там отступавшие египетские части. Неизвестно, чем бы все это закончилось, не вмешайся британцы которых с египтянами связывал договор о взаимопомощи 1936 года. 29 декабря Совет Безопасности ООН принял решение о немедленном прекращении боевых действий в Палестине, а в случае их продолжения Великобритания пригрозила Израилю вводом своих войск в рамках Британо-Египетского договора. Положение Израиля не позволяло упорствовать, рискуя вступить в прямую конфронтацию с Великобританией. Пришлось уступить. 2 января 1949 года израильским войскам, находившимся на Синайском полуострове, было приказано вернуться обратно. Правда, при этом израильтяне сохранили за собой стратегически важные высоты в районе города Рафах, что вызвало недовольство британцев и египтян. Ныне этот город находится в секторе газа у границы. Командующий войсками Игаль Алон, бывший руководитель Пальмаха, настаивал на исключительной важности этих высот в том числе и как предмет оторга в будущем переговорном процессе. Но Бен-Гурион все же решил оставить их. Итоги войны и без того были значительными. Израильтяне смогли занять примерно половину территории, около 1300 км квадратных, выделенной при разделе для арабов, а также Западный Иерусалим. Западный Иерусалим также называют новым городом, а Восточный – старым. Причем иорданцы согласились предоставить израильтянам свободный доступ к святым местам и кладбищу на Масличной горе, а также к еврейскому университету и больнице Хадасса. Соглашение о перемирии вместо мирных договоров Переговорный процесс имел не меньшее политическое значение, чем война. Впервые в истории арабским государствам пришлось договариваться на равных с государством евреев. Когда в январе 1949 года на острове Радос начались предварительные переговоры между Израилем и Египтом, то некоторое время члены египетской делегации отказывались общаться с израильтянами, и переговоры велись при посредничестве сотрудников ООН. Но это было не очень удобно, и в конечном итоге египтяне стали общаться с израильтянами напрямую. То же самое повторялось на переговорах с делегациями других арабских стран. С Египта переговоры начались не случайно как самая сильная из стран-интервентов, он во многом определял общую политику арабов. По итогам переговоров Египет получил контроль над сектором газа, который сохранялся до 1967 года. Сложилась интересная ситуация. Арабские страны заняли земли, отведенные для палестинского арабского государства, но не спешили его создавать. Палестинцы, жившие на западном берегу Иордана, стали гражданами Иордании, а их лидеры поклялись в верности королю Абдалле Первому. В секторе Газа с сентября 1948 года под эгидой Египта существовало всепалестинское правительство во главе с муфтием Амином Аль-Хусейни, которое никакой реальной властью не обладала. Все страны-интервенты подписали с Израилем не мирные договоры, а соглашения о перемирии, но формальности не имели значения. Важно было то, что юное еврейское государство получило передышку для залечивания нанесенных войной ран и созидательного развития. Война унесла жизни 6 тысяч израильтян, что составляло 1% от тогдашнего населения страны, и еще 30 тысяч получили ранения. Расходы на ведение войны и интенсивную закупку вооружения превысили 500 миллионов долларов. По меркам 2020 года это 7,5 миллиардов. Пустая казна. Разоренная страна, враждебное окружение. Как говорится, пусть врагам нашим будет такое счастье, но другой страны у евреев не было.